Няня отложила свою работу, посмотрела на Джека поверх очков и спокойно сказала, «Почему же ты думаешь, что Всемогущий обратит внимание на то, что говорит несмышленыш?» Полностью обескураженный, Джек сдался. За старой няней последовала молоденькая девушка по имени Изабелла. По неизвестным причинам она обладала склонностью выкидывать разные вещи в окно. «Проклятые ножницы!» — вдруг бормотала она и вышвыривала их на газон. «При случае Джек пытался помочь ей. А можно я выкину это в окно, Изабелла?» — спрашивал он с большим интересом. Как все дети, Джек обожал маму. Ранним утром он забирался к ней в постель и... И я слышала через стену своей комнаты, как они рассуждали о жизни. Иногда мама рассказывала ему разные истории, вернее, целый сериал, посвященный маминым большим пальцам. Одного звали Бетси Джейн, а другого Сэри Энн. Один был хороший, а другой гадкий. И от всего, что они делали и говорили, Джек оглушительно хохотал. Он всегда вмешивался в разговоры. Однажды, когда к нам на обед заглянул викарий, Джек воспользовался первой же короткой паузой, чтобы немедленно включиться в беседу. «Я знаю очень смешную историю о епископе», заявил он своим тоненьким ясным голоском. Родственники поспешно угомонили его, поскольку никто не знал, что мог случайно услышать Джек. Рождество мы обыкновенно проводили в Чешире, в семье Уотсов. Джимми приурочивал к этому времени свой ежегодный отпуск, и они с Мэтш на три недели уезжали в Сент-Морец. Джимми отлично катался на коньках и поэтому предпочитал такой вид отдыха. Мы с мамой ехали в Чидл, и так как новый дом под названием Мэнер Лодж не был достроен, жили в Эбни-Холле со старыми вотцами четырьмя их детьми и Джеком. Для ребенка нельзя вообразить лучшего дома, чтобы оказаться в нем на Рождество. Огромный викторианский готический особняк с бесчисленными комнатами, коридорами, переходами, неожиданными ступеньками, парадными лестницами, черными лестницами, альковыми, нишами. Всем, о чем только можно мечтать — не говоря уже о том, что там было три рояля, на которых разрешалось играть, и еще орган. Единственное, чего не недоставало в этом доме, — это дневного света. Везде царила темень, кроме салона, с его обтянутыми атласом, стенами и большими окнами. Мы с Нэн стали закадычными друзьями. Не только друзьями, но и с обутыльниками. Нам обеим нравился один и тот же напиток — сливки. Обыкновенные чистые сливки. Хотя в Девоншире я поглощала сливки в огромных количествах, сырые доставляли нам особое удовольствие. Когда Нэн гостила у нас в Торке, мы частенько заявлялись в разные молочные, где получали по стакану молока пополам со сливками. В Эбниже мы ходили на домашнюю ферму и выпивали по пол пинты сливок. Мы продолжали глушить их всю жизнь, и я до сих пор помню, как, запасшись картонными пакетами сливок в Саннингдейле, мы отправлялись с ними на площадку для гольфа, садились перед клубом, и в ожидании, пока наши уважаемые мужья закончат свой турнир, опустошали каждое по пинте.